Глава 24. «А твоя слава идет гораздо быстрее тебя», — усмехнулась Фалика, глядя вперед и видя ту же картину, что и я. А именно, отряд рыцарей, который неумолимо приближался к нам с холма. «А да, сколько их?» «Два десятка», — ответила Андромеда. «Это те, что на лошадях, еще пятеро в воздухе, предположительно на грифонах», — добавила она, и я поднял голову вверх. В небе над нами действительно зависло несколько маленьких точек. «У нас проблемы?» — спросил лойд который с некоторой опаской смотрел на приближающихся к нам рыцарей. «Не думаю», — ответил я и повернул голову к отряду багбиров. Они следовали за телегой, которую, в свою очередь, тащил за собой скальный огр. «Ни в коем случае не нападать на людей, это понятно», — приказал я, смирив свинорылых пристальным взглядом. «Слушаюсь, повелитель» ответил за всех вождь. «Горок, стой!» — приказал я уже скальному огру, и тот послушно остановился. «Это будет интересно», — усмехнулась Фалика и ловко запрыгнула ему на плечо. «Ага, очень!» — скептически произнес я и, спрыгнув с телеги, вышел вперед своего небольшого войска. Рыцари, тем временем, проехав большую часть расстояния до меня, тоже остановились, и вперед выехал только один из них. Спешившись, он снял шлем и пошел ко мне навстречу. Я поступил точно так же, дабы ни в коем случае не выказать ему неуважение. «Меня зовут Сир Даниар де Агас», — произнес воин, когда мы поравнялись. «Кинг», — представился я в ответ. «Тот самый, который...» «Да, который предотвратил нападение демонов», — закончил я за рыцаря. «А по пути еще сделал много всего полезного, поэтому мне очень бы хотелось увидеться с адмиралом Невором и императором». Я растянтир ведь прибыла в порт?» — поинтересовался я. «Да», — немного смутившись, ответил сир Даниар. «Я слышал, что к столице приближается Огор, несколько людей и отряд багбиров, но не думал, что это вы», — виновато добавил он. «Так я могу попасть в столицу?» — спросил я, когда пауза в разговоре немного подзатянулась. — А, да, разумеется, адмирал Невор вас ждет, — ответил рыцарь. — Мы проводим вас и обеспечим защиту, — добавил он, и сам наверняка понял, что сказал. Глупость. Разумеется, никакая охрана с таким отрядом, как у меня, была не нужна. — Кинг, как я рад тебя видеть! Невор лично прибыл к воротам, чтобы поприветствовать меня. — «А ты задержался. Надеюсь, с тобой ничего не случилось?» Он окинул меня беспокойным взглядом. «Нет, все нормально. По пути пришлось решить парочку дел», ответил я и пожал его руку, после чего посмотрел на еще одного человека, который тоже пришел встретить меня. «И вас я тоже рад видеть, магистр Саран», соврал я верховному магистру. «Взаимно, мастер Кинг», — соврал тот в ответ и улыбнулся. «Вот же старый лис». Я вернулся к разговору с Невором и прямо спросил. «Я смогу увидеться с Императором?» «Да, Итаниан третий тебя ждет. Я уже договорился о твоей аудиенции, и ты сможешь поговорить с ним с глазу на глаз», ответил адмирал, явно давая понять, что наша встреча пройдет без участия в ней Верховного Магистра. «Я не против, если ты к нам присоединишься», ответил я, ибо просто не мог упустить такой возможности задеть гордыню Сарана. «Буду рад составить тебе компанию», — хитро улыбнулся Невор. «Прошу, за мной», — произнес он, подмигнув мне, когда мы миновали чародея. Когда мы зашли в замок, адмирал произнес. «Ты, главное, не тушуйся. Итаниан, которого еще называют ясный, хороший человек. А учитывая твои заслуги, я думаю, он будет рад поговорить с тобой и обсудить дальнейшие перспективы сотрудничества». Я про себя усмехнулся ибо уж слишком во многих мирах побывал, чтобы тушеваться даже перед императором. «Хорошо», — вежливо ответил я. «Вот и славно», — довольно произнес Невор. «Тронный зал затем поворотом», — добавил он, и вскоре мы остановились возле огромной арки, которую охраняли несколько воинов, закованных в латные доспехи. Одного лишь взгляда на них мне хватило, чтобы понять, передо мной необычные рыцари. а Аура у стражников тоже была соответствующая. «Кто это такие?» — спросил я Невора, когда мы миновали их. «Львиная стража», — ответил адмирал. «Это особые воины, наделенные магическими способностями, которых с детства отбирают и тренируют для того, чтобы они охраняли императора», — пояснил он. «По своей силе и навыкам парочка таких рыцарей может составить в бою конкуренцию даже герою, а это многого стоит». «Вон оно как! Мне бы таких в тронный зал!» Подумал я и сразу немного погрустнел, вспомнив, что не я сейчас главный в своем же подземелье. «Постой тут, я сейчас!» Тем временем произнес Невор и миновав арку, пошел в сторону трона, рядом с которым стояло еще несколько таких же воинов. О чем-то переговорив с императором, адмирал вернулся. «Идем!» Он кивнул в сторону монарха империи Антир, и я пошел за ним. Остановились мы с Невором примерно в 10 метрах от трона, причем, пока я шел к нему, ощутил сразу же несколько магических преград, через которые мы прошли. Ну, ничего удивительного, что защитные магические меры здесь были приняты самые лучшие. «Рад тебя видеть, Кинг!» — встав с трона, поприветствовал меня статный высокий мужчина, которому было слегка за тридцать. «Приветствую!» — я сделал вежливый поклон. «А он хорош», — подумал я, глядя на красивое волевое лицо с длинными золотыми кудрями и проницательными голубыми глазами, которые, казалось, смотрели в саму душу. «А уж какая у него аура! В ней чувствовалась не только магическая, но и духовная мощь. Этот человек явно силен, причем, скорее всего, и физически. Прошу, подходи ближе», — тем временем произнес этониан III и сделал приглашающий жест в сторону трона. Я посмотрел на Невора, и тот кивнул, мол, «Можно». «Ну, раз можно, то можно». Недолго думая, я пошел в сторону трона под пристальными взглядами золотых львов, причем не только тех, кто охранял трон, но и тех, кто стоял на страже арки. «Да они в моей спине дырку так прожгут», — подумал я, интуитивно чувствуя их пристальные взгляды. Оказавшись возле трона, мы с императором уставились друг на друга, поэтому в зале сразу же повисла неуютная тишина. «Ваше Высочество?» — неуверенно произнес адмирал. «Этот человек помог не только отбить ярость Антир от демонов, но и лично закрыл их портал», — добавил он, и таниан по прозвищу Ясный улыбнулся. «Спасибо, Невор, я читал твои отчеты», — поблагодарил он адмирала. «Я так понимаю, это не единственная твоя заслуга перед Империей», — спросил он и лукаво улыбнулся. «Нет, по пути я решил несколько задач, которые поручил мне адмирал», — честно признался я. «Да? И какие же?» В голосе императора я не ощутил ноток удивления, а значит, о моих похождениях он уже знал. Хотя я не гордый, и мне не лень было их озвучить самому. «Я убил черного орла и изничтожил всю его банду». «Знаю, наслышан», — ответил император и кивнул одному из своих слуг, стоящему в арке. Не прошло и минуты, как два крупных воина внесли в тронный зал довольно большой сундук с золотом. «Это награда за его голову», — произнес Этониан, и буквально в следующую же секунду перед моими глазами появились системные строчки инфосети. Внимание! Квест укрепления дружбы «Невор Этониан III Антир. Банда Черного Орла» успешно завершен. Отношения с Империей Антир плюс два. Награда 800 тысяч опыта. Внимание! Получен 42-й уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 42-й уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 25-й уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. «Ты и твои союзники очень сильны, раз вы смогли одолеть бывшего героя», произнес император с интересом, глядя на меня. «Я так понимаю, ты и Огра, который убивал селян и их скот, смог не то что убить, а заставить присоединиться к тебе?» — спросил он, и я кивнул. В тронный зал внесли увесистый мешочек с золотом, а вслед за ним инфосеть отсыпала мне еще 400 тысяч опыта. Далее я вынул из скриптория голову культиста и предъявил ее императору. «О, ты их отыскал?» — усмехнулся Сайтониан, и мои золотые запасы вновь пополнились. Помимо этого, я получил 43-й уровень, а заодно еще один уровень адепта Рубиновой Кобры. Ну и последнюю награду я получил за Багбиров, которые тоже успели много чего натворить в землях Империи Антир, но так как они присоединились к моей армии, то было принято решение их пощадить и верить их судьбы мне. «Ты много сделал для Империи, Кинг, поэтому я хочу вознаградить тебя», гордо произнес Император Антир, и патронному залу прокатилась волна торжественной музыки. «Я, Итаниан III, награждаю тебя высшей наградой Империи Антир, Звезда Благочестия, и дарую тебе титул Виконта и Земли». Внимание! Вам присужден титул Виконта Империи Антир. Внимание! Вы получили в награду участок Земли. Внимание! Вы достигли максимального уровня лояльности с Империей Антир. «Внимание! Вы получили доступ к созданию осколка сердца подземелья фракции «Империя Антир». «Хм, а вот это что-то новенькое!» «Кинг, поздравляю!» — послышался радостный голос Андромеды в голове. «Что за осколок сердца подземелья?» — задал я самый интересующий меня вопрос. «По сути, это более слабая версия сердца подземелья, которая у тебя находится в подземелье». «Установив его на своей земле империи Антир, ты получаешь доступ к постройкам этой фракции, а также к найму юнитов. Поздравляю!» «Ничего себе! Это невероятно здорово!» «Премного благодарен», — ответил я императору. «Ты хорошо послужил империи и заслужил это», — Итаниан улыбнулся. «Теперь нужно решить еще один вопрос. Невор сказал мне, что тебе необходимо вернуться на хельк так?» — спросил император, и я кивнул. «Это связано с тем, что твои монстры лютуют в тех землях?» «Да, один из вождей меня предал, и за это он должен поплатиться», — честно ответил я. «Вы сможете телепортировать меня туда, ну или хотя бы в земли, находящиеся неподалеку?» «Да, я смогу это устроить», — ответил император. «Завтра уже все будет готово». «А могу я узнать, кто будет этим заниматься?» — на всякий случай уточнил я. Это будет не магистр Саран, улыбнулся Итаниан, понимая, что меня беспокоит. Отлично, благодарю. Я вежливо поклонился ему. Это все, чем я могу тебе помочь. У меня есть еще одна просьба. Не могли бы вы золото, которое я получил в награду, и то золото, которое я собрал по дороге, пустить в дело, а именно организовать постройку замка на врученных мне вами землях? спросил я, и Итаниан улыбнулся. Нет, проблем. «Строительством займется мой личный архитектор, а золото, коим ты обладаешь, хватит, чтобы нанять лучших строителей-фортификаторов». «Премного благодарен». «Еще один вежливый поклон». «Ну и последнее. Я стал очень серьезным». «Недавно я посещал храм Силуны, и богиня поведала мне одну очень тревожную весть. Врата демонов, которые я закрыл, были не последними, и владыка может открыть их еще». «По моим данным, у нас есть месяц, может, чуть больше, до того момента, как они откроются вновь. Вам нужно быть готовым к этому, и в случае, когда это произойдет, сразу же отреагировать на угрозу. Разумеется, я помогу Империи Антир, чем смогу», — произнес я, и Итаниан тяжело вздохнул. «Я знал, что так легко порождение хаоса не сдадутся, но не думал, что это произойдет так быстро», — произнес он и посмотрел мне в глаза. «Значит, всего месяц?» — спросил он, и я кивнул. «Спасибо за информацию и желание помочь империи», — добавил император и кивнул одному из своих слуг. «Возвращайся в свои земли, разберись и накажи виновных, а как будешь готов, смело возвращайся к нам. Империя Антир в неоплатном долгу перед тобой, и ты здесь всегда желанный гость», — произнес это Ниан и протянул мне руку. «Благодарю», — ответил я и крепко ее пожал, после чего попрощался с императором и покинул тронный зал. «Как думаешь, Саран в курсе нашего разговора?» — спросил я Невора, когда мы вышли во внутренний замковый сад. «Нет, в тронном зале невероятно сильная магическая защита, которая была наложена еще до того, как верховный магистр появился на свет. Так что не переживай». «Это радует», — ответил я и огляделся по сторонам. «Рад, что встретился с тобой». Я протянул адмиралу руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Взаимно. Думаю, еще увидимся». «Разумеется, наши земли соседние», — усмехнулся он. «Ну, тогда проследи, чтобы мой замок был не хуже твоего», — усмехнулся я в ответ. «Ладно, не прощаюсь», — добавил я, и, махнув ему на прощание рукой, растворился в воздухе, использовав природный камуфляж. Я не хотел, чтобы со мной что-то случилось до момента, когда я зайду в телепорт, поэтому решил подстраховаться, ведь, как говорится, береженого и Бог бережет.